Глава третья, в которой конфетная мама общается с селедкой. «Мама, он снова прыгал на моей кровати!» — раздался крик детей, и вниз по лестнице вихрем слетели трое детей. «Что случилось?» — строго спросила конфетная мама. «Маркус снова прыгал на моей кровати!» — повторила рыжая Марута. «А зачем она берет мои фломастеры?» — ответил тут же Маркус. «А еще он рисовал на обоях какую-то кракозябру», крокозябру, пожаловалась белокурая Эмилия. «Прямо над моей кроватью. Мне теперь спать страшно. Она смотрит на меня ночью». «Дети, хватит ссориться», — нахмурилась мама. «Пошли лучше погуляем. Смотрите, какая хорошая погода на улице». Долго уговаривать детей не пришлось. Через минуту все были готовы. Марота набила карманы конфетами со вкусом мандарина, Маркус положил в карман помидорных пряников, а Эмилия, пригладив непослушные волосы, распихала по карманам ириски со вкусом морской воды. собака селедка первой выскочила за дверь. Так ей не терпелось прогуляться по улицам любимого города. «А давайте сходим в парк», — предложил Маркус. «Пошли», — кивнула мама. «Там продают солёное мороженое. Я его очень люблю». «Маркус, сходи в мастерскую, позови папу». Пойдём гулять все вместе». Папа вышел из мастерской весь перепачканной краской. Одна кисточка была за ухом, другая — в левой руке. «Я начал работу над новой картиной», — гордо сообщил папа Ивар. «Уверен, эту картину покупатели оторвут у меня с руками». Дети и конфетная мама вошли в мастерскую, чтобы посмотреть, над чем сейчас трудится папа. «Что это?» — спросила рыжая Марута. «Зебра». Показал кисточкой папа на холст. «А почему она красного цвета?» — удивилась Эмилия. «Где ты видел зебру с красными белыми полосками?» «Я видел красную зебру во сне», — ответил папа Ивр. Она бежала к реке по африканской саванне. Я проснулся и решил её срочно нарисовать. А завтра рядом с этой зеброй я еще нарисую синего бегемота». Папа быстро приоделся, в чистое, и вся семья Муцаник направилась в сторону парка. Они прошли сквозь шведские ворота, прошли мимо дома с котами, обогнув с левой стороны собор Святого Петра. Затем прошли мимо городской ратуши и направились в сторону парка. «Пргав! Пргав! Хозяйка, смотри, опять эти двое!» — прогавкала селёдка. «Какие двое?» — не поняла конфетная мама. Прогавкала в ответ селёдка. «Ргав! Вот идут впереди нас! Ргав! Они мечтают кого-нибудь ограбить!» Конфетная мама присмотрелась и увидела, что чуть впереди в самом деле шли и о чем то оживленно спорили двое утренних посетителей. «Ты что, Селедка разговариваешь?» — удивилась Марута. «Да!» — кивнула конфетная мама. «Сегодня утром, надев эти носки, я стала понимать собачий язык». «Ого!» «Здорово!» — обрадовался Маркус. «Просил никуда она спрятала мячик для тенниса. Вторую неделю найти его не могу». «Прогав!» — тяфнула селёдка. «Он лежит под твоей кроватью», — перевела собачьего на человеческий язык мама. «Прогав! Пойду послушай, о чем они говорят», — сообщила собака хозяйке. «Не нравятся они мне. Чувствую, что-то недоброе замышляют». Не успела мама ничего сказать в ответ, а селедка уже бежал со всех ног вперед, обгоняя случайных прохожих. А два друга, бородатый Бруно и усатый Марио, о чем-то оживленно спорили. Между прочим, многие талантливые люди предпочитали носить только усы. Уверял друга усатый Марио. Писатели художники, ученые, артисты. Кто же? усмехнулся в бороду Бруно. Например, всемирно известный художник Сальвадор Дали носил красивые усы. Тут же ответил Марио. Его знаменитые усы знают во всем мире. «А еще кто?» — спросил Бруно. «Знаменитый писатель Марк Твен?» Тут же вспомнил Марио. «Говорят, он очень гордился своими пышными усами». «Да», — согласился Бруно. «Усы у него в самом деле были красивые. Я видел его фотографию в книге». «А знаменитые усики Чарли Чаплина?» — продолжал вспоминать Марио. Или всемирно известный ученый Альберт Эйнштейн, который носил шикарные усы? Кого не возьми, все любили усы». «Это верно. Но бороду носили философ Сократ, художник Леонардо да Винчи, писатель Жюль Верн учёный Чарльз Дарвин». Сердился Бруно. «Их бороды знает весь мир, их портреты висят в каждой школе». «Борода растет сама по себе, а за усами нужно ухаживать». Продолжал спорить Марио. «Ничего подобного», — кипятился Бруно. «Бороду необходимо каждый день мыть специальным мылом, аккуратно стричь, мазать маслом, потом тщательно расчесывать и завивать специальными горячими щипцами». «Ну, хорошо, хватит спорить!» Решил прекратить разговор Марио. «Мы же с тобой друзья, не будем ссориться из-за ерунды!» «Верно мы друзья», — кивнул Бруно. «Мы ж дружим с самого детства, когда у тебя еще не было усов, а у меня не росла борода. Хорошо, что о нашей дружбе не знают наши усатые и бродатые товарищи». «Мы на людях будем делать вид, что не знакомы друг с другом», — согласился усатый Марио. «Друг, скажи, о чем ты мечтаешь?» — спросил Бруно, усаживаясь на лавочку в парке. «Я, например, хочу больше никогда в жизни не работать, а лишь целыми днями сидеть на балконе, пить кофе и расчесывать себе бордо. «О, я тоже об этом мечтаю», — ответил Марио. «Что, пить кофе и расчесывать мне бороду?» — удивился Бруно. «Никогда больше не работать», — пояснил Марио. «А, ясно», — кивнул Бруно. Тебе твой шеф поручил пробраться в городской музей и нарисовать Сальвадору Дали Бороду на портрете?» — спросил у друга Марио. «Ага, верно», — кивнул Бруно. «Председатель нашего общества Бородатых мечтает разозлить ваше общество усатых. А мой шеф поручил мне пробраться в музей и смыть с Кипидаром Бороду на портрете Ван Гога». Вздохнул усатый Марио. «Мне даже вручили отмычку от всех дверей». Мы с тобой можем завтра вместе пробраться в этот музей и сделать то, что нам поручили. — У меня есть идеи получше, — решительно заявил Бруно. — Раз у нас есть отмычки, мы не станем уродовать эти великие картины. — Как-то? — удивился Марио. — Нам же приказали их испортить. — А зачем нам их портить, когда мы с тобой можем их украсть из музея? — усмехнулся в бороду Бруно. «Украсть? Ну, зачем?» — удивился Марио. «Уверен, друг, что эти картины стоят огромных денег», — ответил Бруно. «Старинные картины всегда дорого стоят, а если художник — знаменитость, то они вообще бесценные. Мы сможем их продать за огромные деньги». «Точно! И тогда мы сможем больше никогда не работать!» — обрадовался Марио. А нашим боссам скажем, что у нас не получилось их испортить, дверь не смогли открыть, или еще что-нибудь придумаем. Итак, решено: украдем полотна Ван Гога и Сальвадора Дали. Приобняв друга, произнес задумчиво Бруно. Нам нужно обсудить детали, как и когда мы это сделаем. Давай сегодня вечером встретимся у меня дома и обсудим все детали. Предложил усатый Марио. У меня есть очень вкусный чай с мятой. Приходи ко мне, как стемнеет. Где я живу, ты помнишь? Ты прав. Здесь наш разговор могут подслушать. Посмотрев по сторонам, сказал Бруно. Обсудим все там, где нас никто точно не услышит. Друзья грабители даже не обратили внимания, что рядом с ними крутилась селёдка, которая слышала весь их злодейский разговор. Вернувшись к маме и детям, залаяла селедка. Я все слышала, они хотят ограбить музей и стащить оттуда картины Ван Гога и Дали, хотя я не знаю, ругав хозяйка, кто это такие. Что она говорит? Спросила у мамы Эмилия. Это грабители, перевела собачья конфетная мама. Они хотят украсть из музея картины Сальвадора Дали и Ван Гога. Ого! подпрыгнул от радости Маркус. Я еще ни разу уже не видел настоящих грабителей. «Нам нужно пойти в полицию», — нахмурился папа Ивар. «Нельзя допустить, чтобы эти картины пропали из музея». «Нет», — решительно ответила конфетная мама. «Я хочу сама поймать этих грабителей. Я же с самого детства мечтаю стать сыщиком». «Ты хотела быть сыщиком?» — не поверила своим ушам Эмилия. «Да», — кивнула конфетная мама. «Когда была маленькая...» то постоянно читала книги про всяких знаменитых сыщиков, вроде Шерлока Холмса или отца Брауна. Я хотела так же, как и они, выслеживать и ловить настоящих преступников». «А я тоже могу быть полезным», — обрадовался папа Ивар, «если полиция попросит описать нам грабителей. Я мог бы нарисовать портреты этих разбойников. Уверен, с помощью моих рисунков полиция их быстро сможет отыскать». «Если ты их нарисуешь, то полиция их вообще никогда не найдет. тут же добавил Маркус. «Люди на твоих картинах вообще не похожи сами на себя». «Верно», — засмеялась Эмилия. «Помните, как папа однажды нарисовал маму, а мы решили, что на рисунке какой-то дикобраз?» «Потому что я так вижу», — ничуть не обиделся папа. «У каждого настоящего художника есть свой взгляд на этот мир. Пабло Пикассо тоже рисовал так, что никто не мог узнать себя на его портретах». «Смотрите, грабители уходят», — показала Марута. «Брагав, что будем делать, хозяйка?» — спросила пособачья селедка. «Иди за ними и узнай, где они живут», — велела конфетная мама. «А потом возвращайся домой. А мы пока пойдем в парк и будем есть солёное мороженое, как я вам и обещала».